— А ни зачем. Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено. — Ну что ж, из того выйдет? — Да я не знаю, что выйдет. Он говорил, коль не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба. — Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.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 Одно что-нибудь полюбится, ты им занят, а прочие у тебя дрянь. Прочее тебе чем ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб. Линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза —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 Твоё от тебя не уйдёт. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всём том он мог взять над собой власть. Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от неё не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно.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 И теперь он почти был в таком положении. «Да, терпи, терпи», — произнес он с досадою. «Есть же, наконец, и терпению конец». «Терпи». «А на какие деньги? Я завтра буду обедать». «Взаймы ведь никто не даст». «А понеси продавать все мои картины и рисунки. За них мне за все двух гривен не дадут». «Они полезны, конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. В каждой из них я что-нибудь узнал». Да ведь что пользы? Этюды, попытки. И все будут этюды, попытки. И конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки сантиков и натурного класса? Или моя неоконченная любовь психеи? Или перспектива моей комнаты? Или портрет моего Никиты? Хотя он, право, лучше портретов в каком-нибудь модного живописца. Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой?